Люба опять свернула ткань и опять развернула. Меня вывели за ворота и отпустили на все четыре стороны. Я потом долго шла. Меня от метро на машине возили. Иначе никак не добраться. А тогда не повезли, конечно. Я несколько часов шла. Элли тоже взяла со стола какую-то тряпку и стала сворачивать, глядя себе на руки. Плетнев тряпку отобрал и бросил. Вот и все дела. Я на следующий день хотела таблеток наглотаться, но ребенка стало очень жалко. Я собралась и поехала к маме. И стала тут жить. Потом Игорь родился. Я на работу пошла. Люба посмотрела по сторонам, как будто просыпаясь, и не сразу узнавая привычное. Вот комната, вот герани на окне, вот цветной половичок и швейная машинка, вот ковровый диван. А на нем какие-то люди. Я думала, здесь никто никогда не узнает. А она откуда-то узнала и сказала, что если я оставлю Федоров в покое, она найдет тех людей, и скажет, что я опять соблазнила неподходящего человека, и они дадут делу ход. Да еще Тереза Васильевна свое кольцо у меня нашла. А я не брала ничего ни тогда, ни сейчас, понимаете? Я стараюсь. Федору ничего этого я рассказать не могла, я просто просила его оставить меня в покое, а он все равно не унимался. И вот какая опять получилась мерзость. Плетнев встал, походил по половичку, заглянул за занавески и в крошечную комнатуху с двумя кроватками по стенам. И вы снова решили бежать, продать дом и уехать, только теперь вам ехать некуда. «Убежище у вас было именно здесь, но и оно вас не спасло». «Нет», — уныло согласилась Люба, — «не спасло». И Федор в историю попал. «Тащите вашу мяту», — распорядился Плетнев, которому вдруг стало легко. «Ставьте чайник. Или что вы ставите, самовар? А лучше пойдемте все к Нателле, у нее есть лепешки с сыром. И вообще много чего есть». «Я не поняла» отчетливо и спокойно выговорила Элли. — Объясни мне, Алеша, кто это она, которая обещала тебя посадить, Люба? И кто возвел напраслюну на Федора? И за что? — Ну, конечно, Женька, — сказал Притнев, которая все время врет и собирается поступить в модели. Мне еще Николай Степанович говорил, что она врет. Тут он подумал и добавил. — Не Гумилев, а егерь. И все это никакая не трагедия, а глупость. Он походил по комнате, взял со стола кусок ткани, стал было сворачивать, рассердился и бросил. Ей совершенно нечем заняться. Она девушка видная, фигуристая, а спроса на нее никакого. Из мужиков один Федор Еременко, и тот почему-то интересуется престарелой матерью-одиночкой, а на нее не обращает внимания. Тут Люба вдруг засмеялась весело от души. Плетнев мельком ей улыбнулся. Она была уверена, что заполучить Федора ничего не стоит. И чем больше он сопротивлялся, тем больше она злилась. Нет, как это так? Она молода и прекрасна, у нее бюст изливчика выпадает, и она каждую минуту готова на все, а он в ее сторону не смотрит даже, а продолжает починять любе крышу и покупать мороженое ее мальчишке. Соперницу требовалось устранить. Откуда она узнала о той истории, непонятно, но мы ее спросим, и она нам расскажет. Федору пригрозило, что обвинит его в изнасиловании. «Как это сделать? С утра до ночи», — объясняют по телевизору. И все умные девочки знают, что это очень легко. Их разговор с Федором в кустах я и подслушал. Она всем говорила, что Люба ворует в домах, где убирает. Но никто особенно не верил, потому что ничего не пропадало. И пришлось устроить так, чтобы пропало. Один раз вроде даже пропало, но никто ничего не заметил. У кого пропало... Кто не заметил? — У вас, конечно. Элли вытаращила на него глаза, и он чуть не завыл. — У нас ничего не пропадало, Алеша. — Косынка, — сообщил Плетнев. — И не смотрите на меня. — Какая косынка? — С надписью Международный форум ЦЕРН в какой-то год. Двухтысячный, по-моему. Эту косынку носит дочь Газпрома. Я не обращала внимания. Еще бы. Это сувенирная штука, цена и грош, зато очень красивая. Привести ее мог только человек, который участвовал в этом самом форуме. ЦЕРН — Объединенный Центр Ядерных Исследований в Женеве. И из всех соседей в таких форумах участвовал только твой отец. Ты мне говорила, что он физик? «Газпром» сказала, что косынку подарил маме Маратик. А у него она откуда взялась? Он ее или сам украл, но никогда он вас не бывал, или ему отдала Женька, которая не сразу пришло в голову, что надо не только украсть, но и сделать так, чтобы подумали на любу. И косынка не наделала никакого шума. Вы ничего не заметили, естественно. Тут она сообразила, что пропасть должно нечто ценное и у правильных людей, которые поднимут шум на весь мир. Ну и пропала у Газпрома. — Да что же я все забываю, как ее... — Тереза Васильевна. Она мне и сказала, что Женя накануне приходила к Маратику, и они слушали музыку из телефона. Телефон Маратика на месте, а два других исчезли. Женя взяла то, что лежало близко. какое то барахло и шкатулки, и два телефона, а третий остался у Маратика. Они же по нему музыку слушали. Подложила кольцо Любе и привела сюда «Газпром». Мне Валюшка сказала, что кольцо именно Женя увидела. То есть все сложилось прекрасно. Люба воровка, ее разоблачили, и Федор теперь в полном Женином распоряжении. Она пришла к нему, совершенно уверенная, что победила. А он ее выгнал. Я видел, как она выскочила из его калитки, вся в слезах. Должно быть, после этого она и написала заявление об изнасиловании. По крайней мере, дома ее какое-то время не было. Витюшка сказал мне, что они все уехали. Дядя Паша с тетей Нюрой к бабке в Повелецово, Иришка на работе, а Женька, не знаю, где. — Как ты все помнишь, — пробормотала Эля. — Это очень просто. — Но Женя, она же самая обыкновенная девушка. — Она все время врет, — возразил Плетнев. — И это очень опасно. Не зря твоя мама боится медведей и гадюк. Чтобы гадюка не укусила, нужно надевать резиновые сапоги. «Даже я это знаю». Они помолчали. «А Федор, если все так, как ты говоришь, все именно так, как я сказал». «Значит, он ни в чем не виноват? А его посадили?» «Не посадили, а задержали». И это все решается очень просто, Эля. Нужно узнать, когда состоялось по ее словам изнасилование. Вряд ли в прошлом году или на первое мая. «Женя глупая очень» хотя и кажется, что умная, а это опасное заблуждение. Такая ерунда, как свидетельские показания, ей в голову вряд ли пришла, конечно. Если в тот день, когда она написала заявление, то это совсем просто. Федор с утра был на работе, потом у вас налаживал антенну, по дороге у него заклинило мотоцикл, и сначала мы его толкали, а потом пили виски. Я ушел из его дома утром в этих самых штанах. Тут Плетнев взялся за штанины и потряс ими в разные стороны, как клоун в цирке. Кроме того, мне кажется, я сумею ее убедить забрать заявление. С некоторых пор я терпеть не могу вранья Элли. Она думает, что очень ловко все провернула, но даже не знает, с кем связалась. С кем она связалась? «Со мной», — сказал Плетнев. «Со мной лучше не связываться». «Что ж мы сидим-то?» Вдруг спросила Люба громко, подскочила и забегала. «Я-то хороша. не Ни чаю, ничего. Сейчас, сейчас накрою, и все будет?» «Может, правда, к Нателе пойдем?» — попросился Плетнев жалобно. «У нее всегда так вкусно. Да, пойдемте к маме. Она, когда узнала, что мы собираемся к Любе, очень заволновалась, бедная, и, наверное, ждет, не дождется. Ты ей только ничего не рассказывай, Нелли, ладно? Про меня не рассказывай». «Кто такая Неля?» — подумал Плетнев. «Ах, да! Они так почему-то называют Элли». На следующий день, когда он прохлаждался на террасе, его подкараулил Витюшка и велел подсобить с трубами. «Все равно на речку сегодня не поедешь. Как пить дать? А мне одному не управиться». «Почему это я на речку не поеду?» — поднос себе пробормотал Плетнев, засовывая ноги в калоши с обрезанными задниками. «Может, я как раз собирался?» «Чего ты лопочешь, Леш? Не слыхать мне?» Дождя не было, небо поднялось и остановилось как будто в раздумье и непонимании, то ли солнечный день, то ли пасмурный, то ли теплый, то ли не слишком. «Для работы самое оно», — сказал Витюшка и локтем показал на небо. Руки у него были заняты. «В дождь какие трубы! И в жары ничего не наработаешь. Давай, бери вон заступы копай, а я с той стороны примусь». Плетнев вздохнул и взял заступ. Как с ним обращаются, он понятия не имел, но посмотрел на Витюшку, и дело пошло. Сначала легко, а потом что-то не очень. Уволю фитнес-тренера Арнольдика, вот что. Первым делом, как только вернусь в Москву, так сразу и уволю. А я вернусь в Москву? Что я там стану делать после того, как уволю Арнольдика? Я пойду на работу и буду работать, как это делал последние... Сколько лет? Пятнадцать, наверное. Я работаю головой, и это получается у меня лучше всего. Приезжая домой, я буду сидеть на диване, в своей квартире окнами на Кремль. Я стану посещать обязательные мероприятия и пропускать необязательные, как обычно. Я навещу во Франции своего французского доктора и выслушаю его совет. Он пожурит меня за то, что... Я вел неправильный образ жизни и недостаточно внимания уделял своему здоровью, а это особенно опасно в среднем возрасте. Все знакомые, оповещенные о трагедии, произошедшей в семье, будут смотреть на меня странно, а я буду делать вид, что ничего не замечаю. На зимние каникулы я улечу в Альпы, а на весенние — на взморье. Вернувшись с каникул, Я буду сидеть на диване в своей квартире окнами на Кремль. И никто никогда не поверит, что летом в деревне Остров я своими руками копал канаву для соседских труб. Никто не копает никаких канав. Для этого есть специально обученные люди. А мы-то как раз гордимся тем, что ничего, ничего не умеем делать руками, как инвалиды. «Лёш, ты куда отваливаешь-то?» Ты вот так, близенько отваливай, нам же засыпать еще. — А ты чего рабочих не наймешь, Виктор? — Так я пока сам могу, зачем мне рабочие-то? Мало ли чего тут они накопают. Плати им, смотри за ними, все равно не отойдешь. При них же стоять надо. А какая мне радость стоять-то, если я еще в силе? Я же не инвалид, слава тебе, Господи. — Вот именно, ты не инвалид. Я вроде тоже, но за меня всегда все делали обученные люди. И за мою жену, и за мою тещу, и за их подруг и друзей тоже. Общество поделено на классы. Низшие классы копают, высшие классы живут при коммунизме. У них есть все и всегда, и нет никакой необходимости копать. Я из высшего класса, и я копаю. Что это значит? Ничего. Оксана ни разу в жизни не накрывала на стол, по крайней мере при мне. Нет, понятно, что тридцать лет назад накрывала и полы должно быть мыло ползало по углам, выгребала пыль пыли сор и бельишко в тазике стирала и гладила потом на кухонном столе, потому что никаких гладильных досок в природе не существовало. Тем более неистово она сейчас презирает всю эту жизнь, в которой есть не только работа, но и необходимость работы. Презирает так, что даже чашку свою никогда не относит на кухню. Есть люди, которые предназначены для того, чтобы носить за ней чашки. — Леш, про Федьку то ничего не слыхать? Плетнев разогнулся, охнул от боли в спине и вытер лоб, совершенно мокрый. А Витюшка прилежно копал, мелькала его загорелая лысина. Люба сразу в тверь метнулась, видал? — То она его знать не хочет, а то, подишь ты, их баб не разберешь совсем. — Да чего там разбирать? — пробормотал Плетнев. — Все ясно. Это чего же тебе ясно? — Ясно, что его отпустят скоро, ведь. Вот что ясно. — Ты гляди, — удивился Витюшка. — Прям отпустят. — Ну, конечно. — Он хороший мужик, — сказал Витюшка, воткнул лопату, широко шагая подошел к крану, наклонился и попил, а потом умылся. «Дядя Коля наш покойный, его любил. Говорил стоящий. А у дяди Коли глаз алмаз был. Хочешь умыться? Только собаки у него чудные. И с мотоциклетки не слезает. Права моя-то. Но тут уж у каждой зверушки свои погремушки. Вот именно».